Глава 65. 15 июня 1996 года. Солт-Лейк-Сити. «Мы знакомы?» — спросила Аманда. «У женщины в зале ожидания». «Не думаю». «Тогда откуда вы знаете мое имя?» Несколько секунд женщина молчала. И этого времени хватило для того, чтобы девушке стало не по себе. Она сказала... Где мой отец? Он ждал меня здесь. Женщина снова залилась таким оглушающим, больше похожим на карканье смехом, что Аманде стало не по себе, будто на нее подуло ледяным ветром. Решив поскорее убраться из этого безумного места, Аманда направилась к двери, но женщина вдруг вскочила и схватила ее за руку. — Ты не можешь уйти, Аманда. Ты в моих снах. Сердце девушки забилось так часто, что она почувствовала его биение в кончиках пальцев, в горле, в воздухе, который она выдыхала. Она замерла, не зная, что делать. Сначала она ощутила некую неловкость, подумав, что эта женщина чокнутая. Однако, услышав, как та называет ее по имени, да еще с таким... Спокойствием и безмятежностью, с какими может говорить только самый здравомыслящий человек на земле, она почувствовала, что должна уйти оттуда так или иначе. «В каких снах?» — смело спросила она. «Снах смерти». Аманда опустила взгляд на сжимавшую ее руку, пытаясь выбрать подходящий момент, чтобы высвободиться. И вдруг увидела ее. Татуировку на внутренней стороне запястья, полускрытую наручными часами. За ними Аманда ясно различила девятиконечную звезду. Тогда она поняла, что ей нужно бежать, выбраться отсюда любой ценой и спрятаться под защитой отца. «Что это за звездочка?» — спросила она, пытаясь выиграть время. «Хочешь знать?» «Да, конечно», — испуганно ответила Аманда. Женщина вытащила другую руку, которая все это время была скрыта от взгляда девочки. В ней она сжимала внушительного размера нож. Женщина стремительно подняла оружие, приготовившись нанести удар. «Знак судьбы!» — закричала она. Нож рассек в воздух, но в этот самый момент Аманда, сама не зная почему, вдруг вспомнила Джейкоба. Она поняла, что ей нужно быть смелой и увидеть его еще раз. Лицо парня перед ее глазами расплылось, и перед ней появилась безумная картина стремящейся к ней смерти. Аманда не была сильной девочкой. Ее худые руки едва могли удержать вес уже подросшей Карлы. Девушку охватило чувство беспомощности. Пальцы женщины больно сжимали запястье, и вдруг она подумала, что может умереть на этом самом месте от рук душевно больной. Образ Джейкоба снова появился перед ее глазами. Его улыбающееся лицо застало Аманду врасплох. Не любовь семьи, а чувство, которому только что было суждено появиться, помогло ей ловко увернуться от удара. Нож натолкнулся на стену, и женщина выронила его. Несколько секунд они смотрели друг на друга в тишине зала ожидания. Женщина неожиданно бросилась вперед, чтобы схватить Аманду и повалить ее на пол, но та плюнула ей в лицо. На секунду это отвлекло незнакомку, и девочка, изловчившись, вырвалась из ее рук и выбежала из кабинета. Она бежала по пустым коридорам, моля о помощи. Добравшись до выхода из клиники... Она обнаружила, что их синий арендованный форт все еще стоит на парковке. Значит, Стивен не уехал, и единственный вариант, который пришел ей в голову в тот момент — бежать в сторону дома. Уже смеркалось. Добравшись до угла одного из зданий, Аманда неожиданно заметила, как позади нее выплыла какая-то тень. Она неумолимо приближалась... Следуя по пятам, почти час девушка бежала, крича о помощи. Но на улицах новой части города никого не было. Все были на ярмарке, огни которой мерцали в отражении озера, окружавшего Солт-Лейк-Сити. Аманда обернулась. До дома оставалось всего каких-то 200 метров. Она была готова свалиться с ног от изнеможения, но вдруг поняла что ее преследовала не одна тень, их было семь. Джейкоб так и сидел на крыльце дома Аманды, убиваясь из-за несостоявшейся встречи. Он был готов расплакаться от мысли о том, как сильно любит ее. Хотя даже не был с ней близко знаком, внезапно он услышал истошный крик, исполненный такого отчаяния, что сердце его сжалось. «Джейкоб!»